С минутой мы молчали. «Ты думаешь, падение Элизабет-Свазка — несчастный случай?» — нарушил паузу Уайерман. «Как, по-твоему?» Я попытался сосредоточиться. уайрман задал важный вопрос. «Мне представляется несчастный случай. Очнувшись, она страдала от амнезии» афазии и еще бог знает от чего вызванного повреждениями мозга, которые в 1925 году определить не могли. Рисование стало для Элизабет чем-то большим, чем лечение, у нее открылся невероятный талант, и поначалу она сама создавала свои шедевры. Домоправительница, няня Мельда, была шокирована, об этом написали в газете, и, вероятно, заметка потрясла всех, кто прочитал ее «За завтраком», Но вы знаете, какие они люди. Потрясающая за завтраком забывается клэнчу, — кивнул Уайрман. Господи, вырвалось у Джека, если к старости я стану таким же циничным, как вы оба, думаю, мне лучше прыгнуть с моста. На все воля Божья, сынок, — сказал Уайрман и рассмеялся искренне. Смех этот меня как громом поразил в такой-то момент, но на душе полегшало. «Интерес к ее картинам начал таять», — продолжил я. «Возможно, это касалось и самой Элизабет. Я хочу сказать, кому рутина надоедает быстрее, чем трехлетним детям?» «Только щенкам и попугайчикам», — ответил Уайрман. «Жажда творчества в три года?» Джек ошеломленно покачал головой. «Чертовски захватывающая идея». «Вот она и начала. Я замолчал, не в силах продолжить». Эдгар ровным голосом спросил у Вайерман. Все хорошо. Такого я сказать про себя не мог, но расклеиваться не имел права. Если бы расклеился, Том стал бы только первым. Просто в галерее он выглядел совсем выздоровевшим. Выздоровевшим, понимаешь? Словно вновь установил полный контакт с реальностью. Если бы не она... Знаю, кивнул Вайерман. Выпей воды, мучача. Я выпил и заставил себя продолжить. Элизабет начала экспериментировать, перешла от карандашей к краскам для рисования пальцами и акварельным краскам. Думаю, этот переход занял лишь несколько недель. Плюс некоторые из картин, найденных в корзинке для пикника, сделаны перьевой ручкой, а другие масляной краской для стен. Я и сам хотел поработать с ней. Высыхая, она вот это оставила студентов, которых ты будешь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 — Эдгар, это не просто выдумки. Вы это видели? — В каком-то смысле. Иногда видел сам рисунок, иногда что-то вроде волн, идущих от ее рисунков, от прикосновения к ее карандашам. — Но вы знаете, что это правда? — Знаю. — Ее не заботило сохраняться картины или нет? — спросил Уайрван. — Нет, гораздо больше значил сам процесс. Она экспериментировала с форматами, и она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 — вкратчиво спросил Джек. С моих губ едва не сорвалась фраза. Где услышал или прочитал, не помню, но точно не моя. В те дни жили более древние боги, и были они властелинами и властительницами. Я не озвучил эту фразу, не хотел слышать ее, даже в ярко освещенной комнате, и лишь покачал головой. «Не знаю» и понятия не имею под каким флагом ходил корабль который потерпел здесь крушение а может пробил днище ариф китта и вывалил на дно содержимое трюма я мало что знаю наверняка но думаю когда то у персе был свой корабль и выбравшись из воды и накрепко сцепившись с могучим юным мозгом элизабет истлейк она сумела вызвать его корабль мертвых на лице у Так по-детски отражались страх и благоговение. Снаружи ветер шумел кронами растущих во дворе деревьев, гнул рододендроны, и мы слышали равномерные усыпляющие удары волна велик. Я полюбил этот звук с самого приезда на Дьюмаке, но сейчас он меня пугал. Корабль назывался «Персефона». «Персефона» в древнегреческой мифологии – Богиня, дочь Зевсе и Деметры, жена Аида, правительница царства мертвых. Если тебе нравится это название, мне, конечно, приходило в голову мысль, что под перце Элизабет подразумевала именно ее, но значение это не имеет. Мы говорим не о греческой мифологии, мы говорим о чем-то более древнем, более чудовищном и голодном. Вот этим наше чудовище не отличается от вампиров, только жаждет оно.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 Думаю, что в дни предшествующей гибели Тесси и Лауры, и сразу после их гибели, гнездо цапли могло быть для семьи тюрьмой. — И только Элизабет знала, почему? — спросил Уайрман. — Без понятия. Я пожал плечами. Няня Мельда могла что-то знать. Вероятно, что-то знала. — А кто жил в доме в промежутке между находкой сокровища и гибелью близняшек? — спросил Джек. Я задумался. Полагаю, Мария и Ханна могли приезжать из школы на уикенд или два, и сам Ислейк уезжал по делам в марте и апреле. Постоянно находились в доме Элизабет, Тесси, Лаура и няня Мельда. Элизабет попыталась через рисование вычеркнуть свою новую подругу из своего мира. Я облизнул губы, они совсем пересохли. Она сделала это цветными карандашами, которые лежали в корзинке, аккурат перед тем, как утонули Тесси и Лаура, возможно, накануне вечером, потому что их гибель стала наказанием, так, как убийство Пэм стало бы моим наказанием за то, что я полез, куда не следовало. Вы понимаете? «Цветы, Боже!» прошептал Джек. Уэрман побелел, как полотно.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 и я уверен, что нарисовала карандашами, а когда закончила, все стерла. Возможно, человека это бы убило, как я убил Кэнди Брауна, но Парсе не была человеком. Это ее только разозлило. Она отплатила, Элизабет забрав близняшек, которых девочка боготворила. Тесси и Лаура оказались на тропе, ведущей к тенистому берегу, не по своей воле. Они не собирались искать сокровища. Их кто-то погнал по этой тропе. Им не оставалось ничего другого, как войти в воду, спасаясь от кого-то, и они исчезли. «Только не навсегда», — ставил Уайерман, — «я знал, что он думает о маленьких следах, не говоря уже об утопленнике в моей гостиной». «Да, согласился я, не навсегда».